Глава 19. Спустя 20 минут едем с женой и дочкой в родильный дом, в котором я появился на свет 27 лет назад. Больше не искушаю судьбу и обстоятельства, подчиняюсь всему, что говорит Арина. Захотелось ей сгонять в роддом именно сегодня, в мой единственный выходной. Будет, как она решила, она же жена, ей виднее. Ругаться больше не хочу, да и сил нет смотреть на слезы дочери. Раньше такого за Машуней не водилось. А сейчас что-то странное происходит с доченькой. Едва повышаем с женой голоса друг на друга, как Маша в плач срывается. Впрочем, раньше мы так много не ругались с супругой. Если только выясняли бурно отношения во время настольных игр, кто из нас смухлевал? Искали крайнего. Наглотавшись вдоволь оскорблений за эти дни, не хочу искушать Арину. Если же нефти мяшилась в голову навязчивая мысль, она не успокоится, пока не распутает клубок и не посмотрит наконец нити. Обманывал я себя и ее, когда говорил, что не выйдет из неё хорошего следователя. Как по мне, так у жены есть все задатки для этого. Желание расследовать, логическое мышление, везение. Арина всегда ментально чувствует, где болит, нарывает. Туда и кладет свою загребущую лапку. Так было в ее жизни несколько раз. Из каждого супруга вышла победителем. Скашиваю на любимую женщину глаза. Она красива и кажется спокойной и величественной в данный момент. Как же ей идет, когда ее ротик прикрыт? Ариша чувствует на себе мой взгляд, поворачивает ко мне лицо виновато улыбается. Надо же, неужели извиниться за то, что оболгала мою мать? Странно в этой ситуации одно. Когда смотрел на фото маленькой щупленькой женщины и свое отражение в зеркале, мое сердце откликалось. Я так сильно волновался, но адреналин и горячая кровь мешали мне соображать. Обвинение в том, что я подкидыш, не давало мне принять информацию, не то что переварить ее, обдумав холодным умом. Понимаю жену. Она любит меня и хочет сохранить брак, поэтому готова обвинить мою мать в неверности в воровстве чужого ребенка. Игра, которую ведет Воронова, это игра на выживание. Я бы не женился на Арине, зная, что она слабачка, бесхребетная. Нет. Я всегда чувствовал в ней силу духа, металлический стержень, поэтому стремился к ней всей душой. Меня как магнитом тянуло к ее стержню. Все-таки она дочь спортсмена, и у нее гены которые никогда не дадут ей сдаться. Мне всегда это нравилось в женщинах, в том числе и в Верочке. «Верочка...» Не стоило вспоминать ее имя. Сразу нахлынули негативные эмоции. Сколько же страданий и неразберихи в мою жизнь принесла она своей бесконечной, никому не нужной любовью. Угораздило же её влюбиться именно в меня. А я ведь даже повода не давал, никогда не провоцировал. Ну, может, флиртовал пару-тройку раз по глупости, не понимая, что играю с хищником. Снова и снова прокручиваю в голове суматоху трёхлетней давности, из-за которой мы проснулись с Голубевой в одном номере, на одной двуспальной кровати. Мы перепутали номера и ключи, и наши коллеги посмеялись над нами, устроив розыгрыш. Вера жила в номере с Воробьевой, я один. Приполз в номер в два ночи, уставший после двенадцатичасового безостановочного бега за преступником по городу. В чём был, в ботинках, в верхней одежде, в том и рухнул на кровать. Ума не приложу, почему Вера перепутала номера и вместо своего уснула в моём. Может, с её стороны это не было случайностью. Может, она пришла, чтобы поговорить, но я наорал на неё и прогнал. С глубоким отчаянием снова тону в омуте памяти о том дне. Три года назад. «Кто здесь?» — вскрикиваю, едва моя рука нащупывает голову на соседней подушке. Открываю глаза, недоуменно смотрю на Голубеву. Она лежит рядом в одной сорочке, удивленно глядит на меня, проводит языком по губам. «Дразнит или пересохли?» «Какого черта делаешь в моем номере?» «Интересуюсь грозно». «Пришла кое-что рассказать о твоей семье. Я чуть не умер от страха, увидев Голубеву в своей кровати. Если супруга узнает о моем рандеву, мне конец. Что задумала Вера?» «Не лезь в мою семью! Не трогай Арину и Машу!» «Я не о них, о твоих родителях и о тебе!» «Меня тошнит от твоей лжи! Хватит бегать за мной! Уходи!» Мой голос разрезает тишину утра. Поднимаюсь на ноги, осматриваю себя. На мне куртка и ботинки. «Значит, ничего у нас с Верой не было и быть не могло. Выдыхаю облегчённо». Сослуживица прищуривает хитро глаза, садится на кровати. Ни капли не стесняясь, даёт мне рассмотреть каждый изгиб её красивого женственного тела. «Нравится?» Сам отказался. Зато нашёлся другой кто полюбил меня. — Мне плевать, кто любил тебя. Вера, не усложняй. Умоляю. Ими хоть капельку женской гордости. — Знаешь, Ханин, оживи-ка ты в своём обмане. Тебе же сладко в нём? — выдыхает с обидой Голубева. — Уйди! — снова гоню её. Не хочу разбираться в намёках, которые она делает. Понятное дело, обиженная, отвергнутая женщина мстит. Слушать ее ложь себе дороже, к тому же опасно. Еще возьму и поверю в слова Веры, ведь она обладает гипнозом, умеет уговаривать. Конечно, она обещала не применять техники гипноза, но вдруг забыла о своем обещании. Обиженная женщина способна на все судя по моей жене. Сейчас Вера дразнит меня, намекая на то, что якобы владеет какой-то информацией о моей семье. Намеренно разжечь мое любопытство. А потом что? Ясное дело, хочет сделать мне больно. Уходи. И я тебе клянусь, что никогда больше не возьму тебя в командировку. Работай с Коршуном. У тебя в отделе нет хорошего переговорщика. Я незаменима. Усмехается и идёт на выход из номера. Стой! Бегу за ней, хватаю за локоть. Ты же в одной сорочке. Мать твою, где одежда? В моём номере. Ты пришла ко мне почти голая? Я не к тебе. У меня приступы лунатизма участились. Только не рассказывай никому. Говорит серьёзно. Чушь! А как номер ему открыла? Не знаю. Не помню. У тебя проблемы? К психологу обращалась? Шах, я успешно прошла медкомиссию. У меня одна проблема – это ты. Боже, Вера, ну скажи, почему у тебя во всём виноват я? Молчит, опустив глаза в пол, насупившись. «Ладно, оденся только». Бросаюсь к своей сумке, достаю из неё трико и худи. «Воробьёва увидит, что я в твоей одежде. Не то подумает», — шепчет Вера, кусая губы. «Чёрт с ней, с Маринкой! Она моя подчинённая, как-нибудь разберусь». Спустя пять минут Голубева покидает номер, и я забываю всё, о чём она говорила. В моих мыслях лишь одно — лишь бы жена не узнала об этом мелком инциденте, у которого есть свидетель Марина Воробьёва. — Ханин, чего задумался? — Голос жены приводит меня в чувство. Арина. «Я хочу тебе кое-что рассказать», — говорю многозначительно. «Не сейчас мы подъехали. Ты паркуй авто, а я пойду». «А я здесь, что ли, останусь?» — спрашиваю удивлённо супругу, показывая на спящую принцессу Машу. «Понял. Здесь». Тяжело вздыхаю. Высаживаю жену и кружу по парковке, в поисках свободного местечка.